бог грезни глава сорок первая третье небо сферы зарождения снаружи было тихо звери уже давно ушли из долины солнечные лучи пробивались через прорезы кустов в пещеру трое сидели на земле скрестив ноги и тренировались не зная сколько времени прошло шиян открыл глаза он встал вытянул шею шевеля телом третье небо сферы зарождения. С глубоким вздохом шиян почувствовал, что вся его усталость исчезла, а его чувства стали намного острее. С помощью магической энергии скорость обучения шиияна выросла и он быстро достиг третьего неба сферы зарождения. Стоя у входа в пещеру он едва мог уловить духовный аромат неба и земли. Он не мог чувствовать его прежде, но теперь легко ощущал. Духовный аромат может чувствовать воин, достигший третьего небосферы зарождения. С помощью этого аромата он мог ускорить обучение навыков. Шиян активировал дух окаменения, и его кожа стала темно-коричневой. Также кожа стала излучать черный мутный свет, похожий на щит темного света, «А?» Шиян был слегка удивлен. Он был уверен, что не использовал щит темного света или глубокой ци. Скорее всего, темный свет, покрывавший кожу. Это реакция на достижение второго этапа духа окаменения. Он улыбнулся, догадываясь, что все эти изменения с кожей имеют отношение к его боевому духу. В пещере было довольно светло. Черные глаза Шияна моргнули, и он посмотрел на Диалан и Муюде. Муюде по-прежнему сидела с закрытыми глазами, скрестив ноги. Мутный свет вокруг их тел двигался синхронно с потоками ци внутри. Он ввел часть своей энергии в тело Муюде, так как хотел узнать, можно ли ее передать без полового акта. Кроме того, он хотел помочь ей. Кто знает, сколько врагов они еще встретят. Именно поэтому Муюдэ нуждается в их защите. Диалан говорила, что Муюдэ – воин с поврежденным телом. Если она поправится, то это будет огромным помощью им в пути. Из-за этих мыслей он отдал ей часть энергии. Затаив дыхание, Шиян сконцентрировал свое внимание на Муюдэ. Внезапно он почувствовал сильное ци в ее теле. Он был удивлен. Его мысли становились все более запутанными. И если у Муюде глубокое ци намного лучше, чем у Дьялан, то получается, Муюде была намного сильнее Дьялан. Шиян был в шоке. Он знал, что Муюде воин, но думал, что она не выше сферы зарождения. Муюде была моложе Диалан и не могла быть сильнее ее. Однако, все оказалось наоборот. Шиян понял, что Муюде находилась в человеческой сфере в таком молодом возрасте. Она была на уровень выше Диалан. Он стоял и чувствовал, как Ци Муюде постепенно успокаивается. Он знал, что Муюде сейчас проснется. Во скором времени ресницы Муюде задрожали, и она открыла глаза. Два чистых глаза озарили пещеру, а ее лицо просветлело. Она выглядела словно ангел. Шиян оцепенел, глядя на такое красивое создание. Он не мог даже думать. «Насмотрелся?» — равнодушно спросила Муюде и медленно встала. Она протянулась и хихикнула. «С этого момента я больше не ваша ноша». Тонкий белый свет вылетел из ее рук в момент подтягивания вскоре этот свет растворился в воздухе. Мую Дэ взглянула на свои пальцы, и тонкий свет снова появился между ними. «Я долго не играла на цитре. Теперь мне нужна практика». Моюдэ улыбнулась нежной, сводящей с ума улыбкой. «Вы выглядите намного красивее, чем раньше», — произнес Шиян. Как только ци человеческой сферы потекло по ее венам, лицо Моюдэ стало розовым, кожа прозрачной, а ее глаза посветлели. Она выглядела так, будто уже ничто не могло напугать. Как только силы Моюдэ вернулись, Она будто превратилась в другого человека. Намного привлекательного, чем раньше. В глазах Шияна Муюде выглядела намного красивее Диалан и Мо Яню. По уровню и характеру она также их превзошла. Спасибо. Муюде небрежно улыбнулась. Сколько времени прошло? Два дня, наверное. Шиян засмеялся. «Я не уверен, просто чувствую, что мы в пещере не один день. Вы выздоровели?» Мою де кивнула. «Давайте оставим эту пещеру, как только сестра Лан проснется». «Хорошо», — небрежно ответил Шиян с небольшим огорчением. Раньше Мою Дэ выглядела милой и наивной. Она была больше похожа на младшую сестру. Хоть после восстановления Муюде стала красивее, но эта милая аура исчезла, а на ее место встала аура святости, что делала Шияна разочарованным. Разочарованный Шиян не стал больше говорить. Он вышел из пещеры и стал бродить по долине. Он вынул книгу гравитационного поля из сумки и мельком прошелся по страницам. Особо не вчитываясь, Он положил ее обратно в сумку теперь он был уверен в том что написано в книге боевой навык уровня духа можно было изучить минимум в сфере земли но он был в сфере зарождения между этими сферами было огромное расстояние если кто-то низкого уровня попробует изучить навык духовного уровня то это будет лишь потерей времени Из-за этой причины Шиян убрал книгу. Полдня спустя Диалан и Муюде вышли из пещеры. Они были одеты в чистые и полны энергии, готовые к отправлению. «Малыш, спасибо. Я уже стабилизировала свой уровень», — громко сказала Диалан, как только вышла. «Достижение нового уровня — довольно опасное время», Воин может получить травму во время боя или тренировки, если его уровень будет нестабилен. Энергия, которую он дал Муюде, позволила ей быстро стабилизировать уровень. «Ну, тогда пойдемте!» Шиян лишь улыбнулся, не собираясь хвалиться, и повел их из долины. Семь дней спустя. Они, наконец, вышли из темного леса. Смотря на огромные деревья позади, они чувствовали себя выжившими после катастрофы. За эти семь дней они ни разу не были в опасности. Воины темного леса были ранены или мертвы. Почти все предпочли уйти из этого безумного места. Звери под командованием громового волка также успокоились. Так как звери и воины вели себя тихо, они прошли по самым опасным участкам и вышли из темного леса. Они должны были миновать Тихий город, чтобы добраться до Торгового Союза, а перед этим пересечь каменный лес и добраться до Тихого Леса. В каменном лесу камни были самых нелепых форм. Там также было много пещер. Жестокие войны скрывались в лесу, убивали и торговали. Торговые караваны или наемники, ищущие приключения, постоянно выходили из темного леса. У торговцев из разных стран всегда были товары, а у наемника, вышедших живыми из леса, всегда были части демонических зверей или лекарства. Все эти люди имели что-то ценное, поэтому люди зачастую прятались в каменном лесу и грабили слабых жертв зачастую каменный лес был опаснее темного леса если воин войдет в него в одиночку то обязательно попадет в беду конечно если он не в сфере бедствия каменный лес очень опасен люди темного мира могут ждать нас там напомнил одеялан «А кто-нибудь-то поможет нам в Каменном лесу? Не беспокойся!» Моюде улыбнулась и посмотрела на Шияна. «Ты идешь в Каменный лес?» «Да, я из Торгового союза и возвращаюсь туда», — сказал Шиян. «Отлично, тогда пойдем туда вместе. Ты будешь в безопасности с нами в Каменном лесу!» Моюде выглядела уверенной и, прежде чем Шиян что-то сказал, добавила. «Не волнуйся, в каменном лесу мы будем в безопасности!» «Хорошо», — ответил Шиян, «но он не мог расслабиться. Как только они войдут в каменный лес, они всегда должны быть начеку Из воспоминаний другого Шияна он знал, что каменный лес — это один сплошной хаос. В нем есть даже представители крупных семей торгового союза. Он не знал, что делает Муюде такой уверенной, но точно знал, что будут убиты в одно мгновение, если расслабиться. Шия наглядывался и внимательно изучал местность каждые пять шагов.